Глава 23 На следующее утро, вместо того, чтобы подняться к себе в кабинет, Джульетта спустилась на верхнюю ферму пятью этажами ниже, на похороны Марнса. Не будет ни папки с делом о смерти ее помощника, ни расследования. Его старое и усталое тело просто опустят глубоко в землю, где оно разложится и станет питанием для корней. Это показалось ей странным – стоять в толпе и думать о Марнсе как о папке. Она была на этой работе меньше недели, но уже начала воспринимать картонные папки как обитатели призраков. Имена и номера дел – жизни, уместившиеся на двадцати страницах бумаги из утилизированной макулатуры с волоконцами разноцветных ниток, вплетенных между черными строчками печальных рассказов. Церемония шла долго, но не показалась затянутой. Возле могилы Марнса все еще виднелся холмик, там, где была похоронена Джанс. Вскоре они сольются внутри растений, а эти растения станут питать обитателей бункера. В плотной толпе среди провожающих ходил священник со своим учеником, и Джульетта приняла от него спелый помидор. Оба, облаченные в красные одеяния, распевали молитвы звучными голосами, дополняющими друг друга. Джульетта надкусила плод, забрызгав соком комбинезон, Проживала кусочек и проглотила. Она понимала, что помидор очень вкусен, но не могла по-настоящему насладиться им. Когда пришло время засыпать могилу землей, Джульетта стала наблюдать за людьми. Менее чем за неделю на верхних этажах умерли двое. Еще двое умерли на других этажах, так что эта неделя выдалась очень плохой. Или хорошей, в зависимости от того, кто ее оценивал. Она заметила, как бездетные пары, взявшись за руки, азартно доедают помидоры, делая мысленные подсчеты. По мнению Джульетты, лотереи проводились слишком быстро после чьей-то смерти. Она всегда считала, что устраивать их нужно ежегодно, в один и тот же день, чтобы они воспринимались как событие, которое произойдет в любом случае, даже если никто не умрет. С другой стороны, предание тела земли и сбор спелых плодов рядом с могилой были нужны, чтобы усвоить главное. Таков цикл жизни, он неизбежен и его следует принимать и ценить. Человек уходит, оставляя после себя дар пищи, дар жизни. Люди освобождают место для следующего поколения. Мы рождаемся, становимся тенями, отбрасываем свои тени, а потом уходим. И каждый может надеяться лишь на то, что его запомнят по этим двум теням. Участники церемонии стали подходить к краю могилы и бросать в нее остатки плодов. Жюльетта тоже подошла и добавила свой недоеденный помидор к красному дождю из шкурок и мякоти. Ученик священника, опираясь на слишком большую для него лопату, ждал, пока не будет брошен последний кусочек. Те, что упали мимо, он скинул в могилу вместе с темной жирной землей, сформировав поверх нее холмик, которому после нескольких поливов суждено было осесть и стать неразличимым. Когда похороны завершились, Джульетта пошла наверх, в свой кабинет. Она чувствовала, как с каждым лестничным пролетом устают ноги, хотя и гордилась своей хорошей физической формой. Но ходить и подниматься – это совершенно разные вещи. Это не работа гаечным ключом или отвинчиванием упрямых болтов. И усталость после подъема совсем другая, нежели после дополнительной смены. Джульетта пришла к выводу, что ходить по лестнице неестественно. Люди для этого не приспособлены. Вряд ли их тела годятся для перемещений более чем на один-два этажа бункера. В этот момент мимо промчался вниз очередной носильщик с улыбкой на юном лице, легко перескакивающий с одной стальной ступени на другую. И Джульетта задумалась, а может для этого нужна всего лишь тренировка? Когда она наконец добралась до кафе, было уже время обеда, и помещения наполняли шум разговоров и позвякивание вилок по металлическим тарелкам. Куча сложенных записок перед дверью ее кабинета заметно подросла. Рядом с записками обнаружилось растение в пластиковом ведре, пара ботинок, и небольшая фигурка, сделанная из разноцветных проводов. Поскольку у Марца не было семьи, Джульетта предположила, что разбираться со всем этим придется ей, раздать вещи тем, кому они пригодятся больше всего. Наклонившись, она взяла одну из открыток. Надпись на ней была сделана неуверенным почерком, цветным карандашом. Джульетта представила, как старшеклассники начальной школы сидят на уроке труда и готовят открытки для Марнца. Это опечалило ее больше других церемоний. Она вытерла слезу и мысленно выругала учителей, которым пришло в голову привлечь к этому детей. «Хотя бы их в это дело не вмешивайте», – прошептала она. Она положила открытку на место и успокоилась. «Наверное, Марнсу понравилось бы, если бы все это он увидел сам. Характер он имел легкий, был одним из тех людей, кто не стареет сердцем. Оно у него осталось неизношенным, потому что он так и не осмелился им никогда воспользоваться». Войдя в кабинет, Джульетта с удивлением обнаружила, что там кто-то есть. За столом Марнса сидел незнакомец. Он оторвал взгляд от компьютера и улыбнулся ей. Она уже собралась спросить, кто он такой, когда Бернард, она отказывалась воспринимать его даже как исполняющего обязанности мэра, вышел из камеры с папкой в руке и тоже улыбнулся. «Как прошли похороны?» – спросил он. Джульетта пересекла кабинет и выхватила у него папку. «Прошу вас ни во что не вмешиваться!» Заявила она. «Вмешиваться!» Бернард рассмеялся и поправил очки. «Это закрытое дело. Я собирался вернуть его в свой офис и убрать в архив». Джульетта посмотрела на обложку. Это была папка Холстона. «Вы ведь знаете, что должны отчитываться передо мной. Вам полагалось хотя бы бегло ознакомиться с пактом, прежде чем Джанс привела вас к присяге». «Это побудет у меня. Спасибо». Джульетта оставила Бернарда возле открытой камеры и подошла к своему столу. Она сунула папку в верхний ящик, убедилась, что флешка все еще торчит из компьютера и посмотрела на молодого человека, сидящего напротив. «А вы кто такой?» Незнакомец встал и стул Марнса привычно скрипнул. Джульетта попыталась больше не думать о нем, как о стуле Марнса. «Питер Пиллингс, мэм», – он протянул руку. Джульетта пожала ее. «Меня только что привели к присяге». Он взял свою звезду за уголок, показывая ее Джульетте. «Вообще-то, Питера выдвигали на ваше место», – заметил Бернард. Джульетта задумалась. Что он хотел сказать и зачем это вообще упоминать было? «Вам что-то нужно?» – спросила она Бернарда и показала на свой стол, заваленный бумагами накопившимися за вчерашний день, потому что она почти все время потратила на подготовку к похоронам Марнса. «Если у вас какое-то дело, я могу добавить его в самый низ одной из стопок». «Все, что я буду вам передавать...» Должно ложиться наверх, заявил Бернард и шлепнул ладонью по папке с именем Джанс на обложке. И заметьте, я оказал вам услугу, поднявшись и проведя это собрание здесь, а не вызвав вас к себе в офис. Что за собрание? спросила Джульетта, не глядя на него и взявшись за сортировку бумаг. Она надеялась, что Бернард увидит, насколько она занята, и уйдет. Тогда она сможет расспросить Питера, чтобы побыстрее разобраться в том, о чем уже начала догадываться. Как вам известно, «За эти недели произошла значительная э, реорганизация штатов, воистину беспрецедентная, во всяком случае, со времени последнего восстания. И я боюсь, что если мы не будем заодно, последствия могут стать опасными». Он прижал пальцем папку, которую Джульетта хотела переложить. Джульетта подняла на него взгляд. «Люди хотят преемственности. Они хотят знать, что завтра будет похоже на вчера». «Они хотят, чтобы их все время подбадривали. А сейчас у нас только что прошла очистка, и мы понесли определенные утраты. Поэтому настроение у всех немного нервное, что естественно». Он показал рукой на папке и на бумаге, перетекающие со стола Джульетты на стол помощника шерифа. Молодой человек напротив поглядывал на всю эту кучу настороженно, как будто еще какая-то часть бумаг могла перебраться на его половину, добавив ему работы. «Поэтому я собираюсь...» Объявить всеобщее прощение, чтобы не только поднять настроение населению бункера, но и помочь вам разобрать завалы дел. Тогда вы быстрее сможете приступить к своим обязанностям. Разобрать завалы? Переспросила Джульетта. Именно так. Всякие пьяные разборки, ну и прочее. Вот что у нас тут, например? Он взял папку и прочитал именно обложки. Боже мой! И что Пикинс на этот раз натворил? Съел соседскую крысу. «Домашнее животное соседей?» Питер Биллингс хихикнул. Джульетта взглянула на него, прищурившись и пытаясь понять, не кажется ли ей знакомой его фамилия. «Точно! Она читала написанную им докладную записку в одной из папок. Этот юноша, почти мальчишка, выполнял обязанности ученика судьи. Глядя на него, такое было трудно представить, он выглядел скорее как один из компьютерщиков». «А я полагал, что держать крыс в качестве домашних животных противозаконно», – сказал Бернард. «Так и есть. А Пикинс здесь истец. Подал встречный иск в ответ на...» Она покопалась в папках. «В ответ вот на это дело». «Дайте-ка взглянуть». Бернард взял вторую папку и вместе с первой бросил в мусорную корзину. При этом все аккуратно рассортированные бумаги и заметки вывалились и смешались с клочками бумаги, предназначенными для утилизации. «Простить?» «И забыть», – сказал он, потирая руки, – «таков будет мой предвыборный лозунг. Людям это нужно. Они хотят начать сначала, забыть о прошлом в эти беспокойные времена и взглянуть в будущее». Он сильно хлопнул Джульетту по спине, кивнул Питеру и направился к выходу. «Предвыборный лозунг?» – переспросила она, пока Бернард не ушел. В этот момент ей пришло в голову, что одним из дел, по которым он хотел объявить прощение, было то, где он значился главным подозреваемым. «О, да!» – подтвердил Бернард, обернувшись. Он взялся за дверную ручку и посмотрел на Джульетту. «После долгих размышлений я решил, что никто, кроме меня, не имеет лучшего опыта для этой работы. И я не вижу проблемы в том, чтобы и дальше руководить отделом IT, выполняя еще и обязанности мэра. Собственно, я фактически уже это делаю», – он подмигнул. «Преемственность, знаете ли?» И он вышел. Остаток рабочего дня и еще некоторое время Джульетта вводила Питера Биллингса в курс дел. Больше всего ей нужен был помощник, который ходил бы выслушивать жалобы и отвечал бы на вызовы по рации. В прошлом этим занимался сам Холстон, носился по верхним 48 этажам и разбирался с нарушителями порядка. Марнс надеялся увидеть в этой роли Джульетту с ее молодыми и крепкими ногами. Он также сказал, что красивая женщина благотворно повлияет на общественное настроение. Джульетта же объясняла его намерение иначе. Она подозревала, что Марнс хочет сплавить ее подальше из офиса, чтобы она не мешала ему сидеть наедине с папкой и живущим в ней призраком. Она хорошо понимала это желание, поэтому, отправив Биллингса домой со списком и лавок, куда нужно будет завтра зайти, она наконец-то смогла усесться перед своим компьютером и посмотреть на результаты поиска, завершенного накануне вечером. Поиск выдал интересные результаты. Не столько имена, на что она надеялась, сколько крупные блоки текста, похожего на программный код, абракадабру со странным синтаксисом, отступами и тегами. Слова были понятны сами по себе, но казались совершенно не на месте. Эти длиннющие блоки были разбросаны по всему домашнему компьютеру Холстона, и первые из них, судя по датам, появились около трех лет назад. Время было подходящее, но больше всего привлек внимание Джульетты тот факт, насколько часто эти данные оказывались в глубоко зарытых папках. Глубина вложенности иногда составляла десяток или более уровней. Создавалось впечатление, что кто-то очень постарался их спрятать, но чтобы при этом иметь под рукой множество копий для подстраховки от случайной потери. Джульетта предположила, что этот текст, чем бы он ни был, закодирован и представляет важность. Отщипывая от буханки хлеба кусочки и макая их в кукурузное масло, она собрала в одной папке на жестком диске всю такую абракадабру, чтобы послать ее в механический отдел. Там было несколько человек, начиная с Вокера, достаточно умных, чтобы понять смысл кода. Сделав это и доев хлеб, следующие несколько часов Джульетта опять шла по следу, который сумела обнаружить в деятельности Холстона за последние годы. Было нелегко вычленять этот след и решать, что важно, а что нет, но Джульетта подошла к задаче логически, как к любой поломке. Она подумала, что здесь имеет дело как раз с поломкой, постепенной и бессрочной, почти неизбежной. Потеря жены стала для Холстона чем-то вроде трещины в уплотнении или прокладке. Все, что у него вышло из-под контроля, можно было отследить в обратном направлении и практически механически, вплоть до дня смерти его жены. Одним из первых фактов, которые поняла Джульетта, стало то, что его файлы на рабочем компьютере не содержат никаких секретов. Очевидно, Холстон стал ночной крысой, как сама Джульетта, и подолгу работал по ночам у себя в квартире. Эта общая черта усиливала одержимость Джульетты личностью прежнего шерифа. То, что ей следовало сконцентрировать все свое внимание только на его домашнем компьютере, означало, что теперь она сможет отбросить более половины данных. Стало также очевидным, что большую часть времени Холстон исследовал прошлое своей жены, как Джульетта сейчас копалась в его прошлом. Это стало самой главной их общей чертой. Джульетта изучала последнего добровольного чистильщика, а тот изучал свою жену, пытаясь обнаружить, какая мучительная причина могла подтолкнуть человека к выходу в запретный внешний мир. И здесь Джульетта стала обнаруживать подсказки. Похоже, именно Эллисон, жена Холстона, раскрыла тайны старых серверов. Сосредоточившись на стертой и восстановленной электронной переписке между супругами и отметив, что пик их общения приходится как раз на то время, когда Эллисон опубликовала документ, Описывающий некий метод восстановления удаленных данных Джульетта наткнулась на ценный след. Она обрела уверенность в том, что Эллисон что-то обнаружила на тех серверах. Проблемой стало определить, что именно там было и сумеет ли Джульетта это опознать, даже если найдет. Она перебрала несколько идей, даже прикинула, не могла ли Эллисон прийти в ярость из-за неверности мужа. Но Джульетта уже хорошо знала Колстона и не сомневалась, что причина не в этом. И тут она заметила что каждая цепочка действий Холстона берет начало как раз от тех блоков абракадабры. А ведь Джульетта искала любой повод, чтобы отбросить эту версию, потому что совершенно ничего не понимала в закодированной бредятине. Почему же тогда Холстон и особенно Эллисон тратили так много времени, читая эту чепуху? Журналы активности показывали, что они держали файлы открытыми по несколько часов, как будто зашифрованные буквы и символы можно было прочесть. Для Джульетты они выглядели текстом на совершенно незнакомом языке. Так что же подтолкнуло Холстона и его жену на очистку? По официальной версии, Эллисон слегка повредилась умом из-за желания увидеть внешний мир, а Холстон в конечном итоге не выдержал горя. Но Джульетта никогда в это не верила. Ей не нравились совпадения. Когда она разбирала машину, чтобы отремонтировать, а через несколько дней там возникала новая проблема – Для ее устранения обычно было достаточно проделать всю цепочку действий, совершенных при последнем ремонте. Причина всегда оказывалась где-то там, и эту проблему она рассматривала аналогично. Диагноз намного упрощался, если обоих подтолкнула выйти наружу одна и та же причина. Она лишь не могла понять, в чем заключается эта причина, и побаивалась, что если обнаружит ее, то и сама сойдет с ума. Джульетта потерла глаза. Когда она снова посмотрела на стол, ее внимание привлекла папка Джанс. На ней лежало заключение врача о причине смерти Марнса. Она отложила заключение и взяла лежавшую ниже записку. Марнс написал ее перед смертью и оставил на столике возле кровати. «Это должен был быть я». Всего несколько слов. С другой стороны, разве остался в бункере кто-то, с кем он мог поговорить? Она перечитала эти пять слов, но что она могла из них извлечь? Отравлена была его фляга, а не фляга Джанс, что фактически делало ее смерть непредумышленным убийством, новым для Джульетты явлением. Марнс ей кое-что объяснил насчет законов. Самым серьезным обвинением, которое они могли надеяться кому-то предъявить, была неудачная попытка убийства именно Марнса, а вовсе не несчастный случай, ставший причиной смерти мэра. Сказанное означало, что если они сумеют обосновать эти обвинения, то гипотетический отравитель – Может быть отправлен на очистку за то, что не смог убить Марнса, в то время как за то, что случайно произошло с Джанс, он получит лишь пять лет испытательного срока и общественных работ. По мнению Джульетты, это была какая-то извращенная справедливость, как и многое прочее, что довело беднягу Марнса. У него не осталось никакой надежды на истинную справедливость, когда за жизнь платят жизнью. Эти странные законы в купе с мучительным осознанием, что он нес яд на своей же спине, причиняли ему сильную боль. Ему предстояло жить с этим грузом и понимать, что именно его добрый поступок и проделанное совместно путешествие стали причиной смерти его возлюбленной. Джульетта взяла записку и выругала себя за то, что накануне не смогла предугадать грядущее самоубийство Марнса. Ей следовало предвидеть его срыв. Это была проблема, решаемая небольшим профилактическим техобслуживанием. Она могла бы общаться с ним больше, протянуть руку помощи. Но она была слишком занята, пытаясь удержаться на плаву первые несколько дней и не увидела, что человек, вознесший ее на самый верх, медленно угасает прямо у нее на глазах. Мигание иконки почтового ящика на экране прервало эти тревожные мысли. Джульетта потянулась к мыше и выругала себя. Наверное, большой объем данных, которые она переслала в механический отдел несколько часов назад, был отклонен почтовой программой. Вероятно, он оказался слишком большим, чтобы пересылать одним файлом. Но тут Джульетта увидела, что это пришло сообщение от Скотти, ее друга из IT, приславшего ей флешку. Сообщение оказалось очень коротким. «Приходи немедленно». Это была странная просьба, неопределенная и одновременно зловещая, особенно если учесть, что сейчас уже стояла глубокая ночь. Джульетта выключила монитор, выдернула флешку из компьютера на случай появления новых нежданных гостей и задумалась. Не надеть ли пояс со старым пистолетом Марнса? Она встала, открыла шкафчик с оружием и провела пальцем по мягкому ремню, нащупав вмятину, где пряжка десятилетиями вдавливалась в одно и то же место на старой коже. Снова подумала о краткой записке Марнса и взглянула на его пустой стул. В конце концов она решила оставить пистолет на месте. Потом кивнула призраку Марнса, убедилась, что взяла ключи и торопливо вышла.